Глава пятнадцатая. На тебя натравили чудовища. В этот раз я ничего с собой не брала: ни коньяк, ни чая, ни к ни п е ч е н ь е Обойдется. Все равно от него благодарности не дождешься, поэтому я просто переоделась в теплый спортивный костюм, натянула двое носков и переместилась в избушку. Привет, искорка, сказала Залам. В этот раз он не стал подходить вплотную. Наоборот, замер у противоположной стены. Выглядел он при этом как-то странно, как будто боялся меня напугать. Привет, вот и снова одет, а то в прошлый раз. Да, одежду я создаю с помощью магии. Для того, чтобы дважды явиться к тебе во сне, мне потребовалась вся доступная магия. Я высосал ее до крупиц. ы Подчастую уничтожил свои резервы, объяснил Ас. Не знала, что ты умеешь являться во снах. Я до последнего думала, что сны это просто сны. Я и сам не ожидал, что получится, признался он, не делая никаких попыток подойти ближе. На это потребовалось невероятное количество сил. Если бы я не скопил благодаря тебе запас тепла, вряд ли у меня бы вышло проделать этот трюк, даже один раз. И что, ты действительно мог умереть? Ты ведь не человек, понятия не имея. Наверное. Ты не дала мне узнать ответ на этот вопрос. Он не весело хмыкнул. А за предыдущие годы заточения ни разу не в о з н и к а л о подобной ситуации. Мы помолчали. Потом я слезла со стола и присела на стул у печки. Ас так и стоял, стоять я с на месте. Ты хотел сообщить мне что-то срочное? Да, но сначала. Прости меня. Что что ты сказал? Насмешливо уточнила я. А то просто мне послышалось. Я сказал, прости меня. Хорошо, легко согласилась я. Ты прощен. Нет, ты забыл, а что мне бесполезно брать. Я вижу, когда ты это делаешь. Я развернула стул боком к печке, чтобы смотреть прямо на демона. Ас. Я не думаю, что смогу забыть твой срыв. Ты напугал меня до мокрых штанов, и это не в переносном смысле, к сожалению. Зато я очень хорошо усвоила, что не стоит болтать с тобой как с другом. Думаю, в произошедшем виновата я сама. Ведь ты сразу предупредил меня, что ты демон, а еще упоминал, что жил в замке со слугами. А я расслабилась, начала с тобой шутить, как будто ты обычный парень с соседней улицы, вела себя как дура. Ведь ты мне намекал, что привык совсем к другому отношению. Тебя раньше боялись и уважали, а тут пришла я и давай кривляться как мартышка. Порядки свои устанавливать, навязывать мнение, еще сочувствовала и покровительственно п о д к а р м л и в а л а вкусняшками как бездомного котенка. Хорошо хоть по голове не трепала и тебе приходилось это терпеть, потому что некуда деться из ловушки. Ты даже подыгрывал, а сам наверняка представлял, как в былое в р е м е наказал н а бы меня з а д е р з о с т ь Не правда, рявкнула с и тут же спохватился. Прости, не хотел повышать голос. Нет, ты повышай. Все правильно. м н е не стоит расслабляться. Наверное, нам лучше свести общение к минимуму. Будут формальные отношения в стиле ты мне, я тебе. Так никто никого не обидит. Что скажешь? Я не согласен. Тут же ответил он. Почему? Неужели он снова будет настаивать на близости, как в прошлый раз? Но, как выяснилось, а с и м е л в виду совсем другое. Я хочу, чтобы ты снова увидела во мне друга. Это ужасная идея, покачала головой я. Друга можно подколоть, с ним можно затеять перепалку или даже поссориться без риска для жизни. А как с тобой? Рано или поздно я обязательно ляпну что-то, что выведет тебя из себя. Не выведет. С неожиданной горячностью сказала з а л а м Ты думаешь, только ты испугалась? Я едва не спятил, когда понял, что натворил. Я со всей ясностью осознал, что ты никогда больше не воспользуешься шаром, и впервые за все время заточения почувствовал отчаяние. Как я себя ненавидел в этот момент. Не думаю, что еще хоть раз захочу пройти через это. Не знаю, врал ли он, но мне все равно было приятно это слышать. Однако я запретила себе поддаваться эмоциям и ровно заметила: чего переживать-то? Ты ведь сам сказал, что рано или поздно к тебе занесет другого человека, с которым можно заключить сделку. Именно так я пытался себя успокоить, но стоило мне представить, что вместо тебя придет кто-то другой, как изнутри снова поднималась ярость. Я был готов убить всех, кто посмеет явиться и занять твое место. Я задумалась. У меня не было никаких причин верить Азаламу, заточенному демону. Волей неволей пришлось бы освоить искусную актерскую игру, чтобы использовать единственного за долгое время человека, которого занесло в шар. Ведь я-то не могу читать его мысли. Если бы я была в заточении долгое время, я бы еще не так вертелась и к р у т и л а с ь уверяя посетителя в том, что только он мой единственный лучик света. И другого мне не надо. Угу, надо быть полной дурой, чтобы поверить демону, который недавно собирался меня задушить и сделал бы это без колебаний. Азалам слышал мои мысли, но молчал. И правильно, ведь после всех приведенных себе разумных доводов я все равно приняла самое идиотское решение из возможных. Азалам с облегчением выдохнул и спросил: "Можно подойти?" Я удивилась. Он спрашивал разрешения, хотя... ведь с помощью своих сверхъестественных способностей он наверняка видел, в каком состоянии я вернулась от него в тот раз, и теперь справедливо полагал, что его приближение может всколыхнуть в о м непрежний ужас. Нет, твердо ответила я, а потом встала и подошла к нему сама, не без трепета заглянула в глаза, которые не так давно плахали а д с к и м п л а м е н е м Он не двигался и даже как будто не дышал. Ответь мне на один вопрос: когда ты явился во сне второй раз? Ты знал, что теоретически это может тебя убить? Он кивнул. Ладно, мир, сказала я. Надеюсь, мне не придется пожалеть о своем решении. Внезапно в мою голову пришла мысль, что надо к о в а т ь о ж е л е з о пока г о р я ч о Поэтому я поспешно добавила: Но сотрудничать будем на моих условиях. Ты не будешь давать мне рекомендации, которые требуют от меня что-то украсть или кого-то соблазнить, если, конечно, от этого не зависит моя жизнь или жизнь близких. Согласен? Да, без задержки, ответил он. Только знаешь, когда-то услышишь, из-за чего я явился к тебе в сон, ты наверняка пожалеешь, что я не попросил тебя всего лишь что-то украсть. Думаю, даже соблазнение отчиму покажется тебе не особенно сложным. О, господи, что же ты с этого не начал-то? воскликнула я, перепугавшись не на шутку. Зачем расшаркиваться? Ведь ясно же, что как только я услышу про опасность, сразу забуду про все остальное и и з в и н е н и я не потребуется. Поэтому я не начал. Я хотел, чтобы ты сначала простила меня по-настоящему, а не из-за крайней на то й необходимости. Ладно, теперь-то уж мы все уладили, ведь так? Тогда ни тени рассказывай. а Залам наконец отлепился от своей стены и прошел к печке, случайно или намеренно потершись об меня предплечьем. Он не стал садиться на мой стул, а пододвинул себе второй, дождавшись, пока я нетерпеливо устроюсь рядом, он наконец перешел к делу. Помнишь, я говорил, что твой о т чем стоит перед выбором? Плохая новость. Он выбрал не тот путь, на который мы рассчитывали. Как не тот? Он же в тюрьме. И что? Это совсем не значит, что он не сможет оттуда выбраться. У него есть план, и один из пунктов этого плана — избавиться от тебя. Для этого он обратился за помощью. Он натравил на тебя настоящее чудовище искрка. о Я говорю про того человека, из-за которого большая часть вероятностных линий до сих пор не прорисовалась до конца, потому что он совершенно непредсказуем. В любой момент. Он может полностью изменить ход событий. Мне стало очень страшно. Я мгновенно вообразила себе огромного отвратительного мужика с о к р о в а в л е н н ы м тесаком, который наблюдает за мной из темноты. Нет, это не мужик с ножом. Покачал головой Залам. Все намного хуже. Я никак не могла понять, почему он мнется и с такой осторожностью подбирает слова, ведь самое ужасное уже прозвучало. Но, как оказалось, я ошибалась. Есть ли хоть какой-то шанс избежать встречи? спросила, обхватив себя руками. Нет, ты с ним уже встретилась, искрка, и даже один раз впустила его в свою квартиру. Я вдруг поняла, что задыхаюсь. Герман? Прохрипела еле-еле. Аскевнул, глядя на меня с жалостью. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Я никак не хотела верить, что Герман связан с моим отчимом. У меня даже мелькала мысль, что Азалам нарочно сказал это, так как испугался, что из-за Германа он не сможет полноценно мной манипулировать. Почему-то сам демон не спешил убеждать меня в обратном, хоть и знал, о чем я думаю. Нет, я не верю. Герман не чудовище. Ты говоришь так, словно он опасный психопат, но я с ним общалась, и я искренне считаю, что он умнее большинства моих знакомых. У меня часто складывалось впечатление, что он видит намного больше, чем другие люди. Иногда я вообще думала, что он настоящий гений. Так и есть. Гений и безумец. Самое опасное сочетание из всех. Просто сказала Золам и, помолчав, добавил. А еще самое привлекательное, ведь ты оценила его поистине убийственное обаяние. Не верю, упрямилась я, но к сожалению верила. Память начала подкидывать мне разные эпизоды, которые после слов Аза внезапно обрели смысл. И что же он хочет? Убить меня? На последнем вопросе голос дрогнул. Нет. К счастью или к сожалению ты сумела его зацепить по-настоящему, как у вас говорят, он на тебя запал. В этом твое спасение искрка. Но тебе будет очень сложно. Я помолчала, а потом сказала: "Я не справлюсь с я а с Ты правильно заметила насчет обаяния. Герман действует на меня как, как. В общем, у меня в его присутствии просто перекрывает мозги. Нет, нет, слишком поздно. Я не смогу сопротивляться ему. Во-первых, он даже наркомана сумел заболтать так, что тот выбросил нож и сбежал. Во-вторых, я закрыла лицо руками и простонала. Бог ты мой, кажется, я по уши влюбилась в психопата, да еще и в психопата, которого подослал отчим. Все ты сможешь, как-то рисковато, ответил демон. Может пойти другим путем? Ты сам сказал, что он на меня запал. Возможно, получится перетянуть его на свою сторону. Пробормотала я, вообще его не слушая. Значит, ты думаешь, что влюблена в него так сильно, что не сможешь сопротивляться этому чувству? Ровно сказал демон, разворачиваясь ко мне всем корпусом. На самом деле тебе только так кажется. Я убрала руки от лица и посмотрела на него, собираясь ответить, но не успела. Аспривстал со стула, стремительно подался вперед и поцеловал меня прежде, чем я успела о помниться. Поцелуй был легкий и быстрый, но все равно обжигающий. Он сразу же отстранился, а я как-то невольно потянулась следом, словно не хотела его отпускать. И только после этого о помнилась. Ты что творишь? спросила я растерянно. И зачем-то прикоснулась пальцем к собственным губам, как будто сомневалась, что они остались на прежнем месте. Мы только с тобой помирились, а ты... Это был оправданный риск ради спасения твоей жизни. Ас даже не пытался изобразить р а с к а я н и е Он не возмутимо повернулся к огню, словно ничего особенного не произошло. Я же замолчала, анализируя собственную реакцию. Потом до меня с запозданием дошли его последние слова. Ради спасения? Да. Если ты влюблена в Германа, он снова посмотрел на меня в глаза и жестко закончил: "Почему тогда ты так реагируешь на мою близость?" И в самом деле, мне понравилось, когда меня целовал Герман. Его настойчивые поцелуи определенно вызывали физическую реакцию, но не сразу. В первые мгновения был протест. На залам же мое тело реагирует очень остро. То, что сейчас было, нельзя даже назвать поцелуем, и все равно лавина ощущений буквально оглушила меня. Я до сих пор чувствовала, как горят мои губы, а если вспомнить, как закончилась вторая передача ему тепла. Ты прав, Фас, спасибо. Теперь мне все ясно. Обрадовалась я, хотя радоваться было совершенно нечему. Я не влюбилась. в и д и м о я так странно реагирую на всех привлекательных и жутких мужчин. Это какой-то особенный тип психического отклонения. Кажется, Зал ждал какого-то другого вывода. По крайней мере, в е т у него стал кислый. Да, все сходится. Тем временем развивала я свою мысль. Ведь по логике после недавней нашей стычки я должна была сильно испугаться, когда ты так резко приблизился к моему лицу. А я возбуди... Э... -э, -э. Да, да, договаривай. Дьявольски ухмыльнулся а с Не суть. Отмахнулась я. Сейчас мне было недовзаимных подначек. Как только схлынули эмоции от выходки демона, меня вновь начала потряхивать от волнения. Так что ты предлагаешь делать? И, кстати, как кот чему удалось перетянуть Германа на свою сторону? Герман ведь явно не из тех, кому можно навязать свою точку зрения. А вот тут интересная история. Герман приходится твоему бывшему о т ч е м у племянником. С родителями он не взаимодействует, а вот с дядей у него довольно близкие отношения. Насколько это возможно, конечно, они видятся редко, но, скажем так, Герман общается с ним почти на равных. И даже иногда принимает к сведению его доводы, не пытаясь при этом залезть к нему в мозг. Почему дело обстоит так, сложно сказать. Возможно, отчим как-то помог ему в детстве или не осуждал его за его странности. Так далеко в прошлое я посмотреть не могу, к сожалению. К слову, все остальные, с кем п л о т н о общается Герман, рано или поздно ломаются. Он умело сводит их с ума и постепенно подчиняет их себе. У него мало друзей, но все они боготворят его и совершенно не способны противостоять его влиянию. Он буквально создал из них с е к т у имени себя. Твою чем рассудил, что общение с Германом не пройдет для тебя бесследно. Правда, он не рассчитывал, что ты сумеешь зацепить племянника всерьез. Он вообще убежден, что Герман попросту не способен хоть что-то чувствовать. Однако ты, искорка, уникальная девушка. У тебя уже не в первый раз получается невозможное. Именно поэтому я уверен, что ты сможешь выпутаться из этой истории. Я слушала Азу и чувствовала внутри сосущую пустоту. Мне казалось, что я лечу в пропасть. Теперь все слова и действия Германа виделись в другом свете. Я вдруг осознала, почему он так гениально сыграл роль маньяка на сцене театра. Он не играл. Наоборот, во время нашего общения он искусно играл роль обычного человека, а на сцене он ненадолго скинул маску и стал самим собой. Аз, сглотнув, позвала я. А что должен был сделать со мной Герман по задумке Валерия? Он должен был влюбить тебя в себя, а после этого постепенно превратить в психопатку. Многие ваши знакомые и так из-за отчима считают тебя ненормальной, так что если ты действительно такой станешь, у него появится шанс доказать в суде, что никакого домогательства не было. В купе с показаниями ваших соседей и даже родственников это поможет повернуть дело в его пользу. Почему же он раньше не познакомил меня с Германом? – пробормотала я. Ведь тогда ему не нужно было прикладывать столько стараний, чтобы меня подставить. Потому что Герман делает только то, что хочет сам. Твоё чем не может и м у п р а в л я т ь По большей части он старается держаться подальше от племянника, но сейчас Валерия прижала, у него просто не осталось другого выхода, поэтому он рискнул и обратился к опасному родственнику ч за помощью. Герману слышал подробный рассказ о том, как ты соблазнила и подставила его дядю. Расчет оправдался. Герман заинтересовался тобой. Его позабавила история, и он захотел лично познакомиться с девушкой, которая сумела обвести вокруг пальца хитрого и умного Валерия. Мы помолчали. Что мне надо делать, Ас? Наконец задала я самый главный вопрос. Большая часть вероятностных линий, как я уже сказал, еще не прорисовалась до конца. Герман непредсказуем. Он может в любой момент изменить сценарий, но есть одна завершенная линия, аж со средней вероятностью. Исход почти наверняка будет благоприятным, если, конечно, ты все сделаешь правильно. Слышишь? Вероятности гораздо больше, чем тогда с отчимом. Угу, кивнула ничуть не успокоенная я. Давай ближе к делу, ас. А то я грохнусь в обморок и дам тебе возможность высосать из меня все тепло. Думаешь, я воспользуюсь ситуацией? Оскорбился он, но увидев мой взгляд, осекся. Вздохнул и перешел к главному. Ты сама того не зная нащупала е д и н с т в е н н о верную линию поведения и случайно совершила несколько правильных поступков подряд, благодаря чему Герман считает тебя практически идеалом. Практически, пока еще он не уверился в этом полностью. Что такое идеал для психопата? Это набор определенных качеств, очень строгий и конкретный. Он не признает оттенков и полумер. Для него есть черное и белое. С одной стороны, в этом твое спасение. С другой сейчас ты ходишь по краю, ведь если ты ошибешься и сделаешь что-то не так, Герман просто растерзает тебя. Он не простит тебе разочарования. Ты станешь для него разрушительницей его мечты, которая притворилась тем, кем не является, специально, чтобы сделать ему больно. Такова логика искривленного разума. Зато пока ты остаешься для него идеалом, он готов для тебя на все и будет оберегать тебя до последнего. Даже если ты скажешь ему отделаться от о т ч и е а он это сделает без колебаний. Я содрогнулась. В голове сразу всплыло недавнее воспоминание. Я как на его увидела глаза Германа напротив своих и услышала его голос. За тебя я любого п о р в у н у л а скуты. Даже собственного дядю не пожалею, если ты меня попросишь. Я зажмурилась и помотала головой. Это не помогло. В ушах тут же зазвучал его шепот. Ты как подарочек, который приготовили специально для меня. Такая отзывчивая и послушная. А с тем временем продолжал меня добивать. Сейчас он восхищен тобой. Он давным-давно создал в своем искривленном сознании образ, которому поклоняется, и в настоящий момент ты невероятно близка к этому образу. Твоя задача сделать так, чтобы он окончательно уверился, что ты именно тот недостижимый идеал, который он искал всю свою жизнь. Как только ты это сделаешь, он просто не сможет причинить тебе вред. Закрепить это в его подсознании – только первый шаг и с к о р к а Второй шаг. показать, что рядом с ним тебе грозит опасность. Едва он это поймет, он сам предложит тебе расстаться, чтобы уберечь тебя. Ты для него станешь чем-то божества, светом, который наполняет смыслом его существования, живым воплощением мечты, совершенным произведением искусства, без которого мир снова станет тусклым и пустым. И он захочет сохранить тебя любой ценой. Но не дай тебе боги выйти из образа, тогда вся его вера окажется бессмысленной. Ты столкнешься. со слепой яростью психопата, которого лишили самого ценного. меня затрясло. я знала, что сейчас осн е преувеличивает, что он б ы р а д этого не говорить и не нагнетать обстановку. должна в полной мере осознать, с чем мне придется столкнуться. слишком велика цена ошибки. я не справлюсь. это невозможно, сказала я. мой голос звучал как скрежет. на самом деле возможно. я дам тебе точные инструкции. это тяжело только в эмоциональном плане. Если отбросить лишние эмоции, то задача проще, чем была с отчимом, потому что здесь тебе никого не придется соблазнять. Качество, которыми восхищен Герман, по большей части у тебя есть. Иначе ты не смогла бы его так быстро влюбить в себя. Тебе не надо будет демонстрировать шикарную актерскую игру. Он это быстро раскусит, так как сам является великолепным актером. Тебе надо быть собой. Ну, почти. Просто будут вещи, которые тебе делать никак нельзя, и эмоции, которые не стоит демонстрировать. А еще придется контролировать собственные слова, понимаешь? Нет, Ас, отчаянно завопила я. Насколько проще было раньше, я чувствовала себя в обществе Германа легко и свободно. А что теперь? Как можно расслабиться, зная, что рядом со мной вовсе не милый мальчик, а дьявол воплоти? Есть вообще человек, способный выполнить это задание? Есть, твердо сказала Ас. Это ты. Перестань психовать, соберись. Вовсе он не дьявол воплоти. Если уж в твоей жизни есть дьявол, то это я. Вряд ли после встречи с Германом тебе придется менять штаны. Я а ж подпрыгнула от возмущения, а потом поняла, что зал нарочно заставляет меня переключиться на другие сильные эмоции. Ас, хрипло попросила я, ты можешь еще раз показать мне это свое лицо? Какое? Хмыкнул он. Ну то, чудовищное. Кажется, мне нужна сейчас шокотерапия. Не уверен. Ас. Хорошо. Но помни, что ты сама попросила. К сожалению, я не могу сейчас увидеть последствия того, что собираюсь сделать. Вероятности, которые касаются непосредственно Шара, я обычно не вижу или вижу с перебоями и искажениями. Проще говоря, ловушка работает так, чтобы помешать мне просчитать способы выбраться из нее. Поэтому, Искорка, если ты снова испугаешься и избежишь, то моей вины в этом не будет. Договорились? Да. Давай, а с я готова. Мне просто необходимо сейчас осознать, что Герман всего лишь человек, а для этого я должна увидеть настоящего монстра, э, э, демона. Азал кивнул и преобразился. Глаза запылыхали дьявольским огнем, лицо вроде бы осталось прежним, но при этом изменилось до неузнаваемости. Как оказалось, к этому невозможно подготовиться. Я не могла даже вдохнуть. Аз как будто источал неразбавленный, концентрированный ужас. К счастью, он сохранял неподвижность. Если бы он хоть немного подался ко мне, дело снова закончилось бы мокрыми штанами. И это в лучшем случае. Нет, я никогда не привыкну видеть Азалама таким. Как я могу бояться человека, когда на свете с у щ е с т в у е т н а с т о я щ е е в о п л о щ е н и е кошмара настолько ч у д о в и щ н о е что я в эти моменты невольно начинаю молиться в ы с ш и м силам, чтобы адское создание никогда не покинуло этот шар. Видение длилось лишь несколько мгновений, потом Азалам вернул прежний облик. Еще через минуту я смогла наконец полноценно вдохнуть. Спасибо, глухо сказала я, как только ко мне вернулся голос. Это помогло. Теперь я готова выслушать твои инструкции. Хорошо. Итак.